выразительное и без малейшего чувства. Однако с миссис Грэхом мы еще не покончили. «От вина я откажусь», — миссис Маркхэм сказал мистер Миллорд, когда подали вино. «Лучше налейте мне вашего домашнего Эля. Я его предпочитаю всем другим напиткам. Весьма польщенная таким комплиментом матушка дернула сонетку и вскоре перед достойным пастырем уже ставил фарфоровый кувшин нашего лучшего Эля, тонким ценителем которого он был.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 «Ну, мистер Миллорд, ведь ничего дурного нет в том, чтобы иной раз выпить винца или даже чего-нибудь покрепче. Правда?» — спросила матушка, подавая стопку джина с водой миссис Уилсон, которая пожаловалась, что вино тяжело ложится и на желудок. Ее сын Роберт, перехватив бутылку, налил себе чистого джина. «Ну, разумеется», — ответил Оракул, величественно кивнув. «Все это благо и дары провидения. Только не надо ими злоупотреблять. А вот миссис Грэхэм так не думает».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 но он мягко отказался, чуть-чуть отодвинулся от стола, откинулся на спинку, обернулся ко мне. Мы с Элизой Милвард сидели на диване позади него и небрежно спросил, знаком ли я с миссис Грэхэм. Я видел ее два раза. И что вы о ней думаете? Не скажу, что она мне очень понравилась. Она красива, вернее сказать, обладает благородной и интересной внешностью, но далеко не любезна. Склонна, как мне кажется, к нетерпимости, и, раз составив какое-то мнение, будет отстаивать его любой ценой вопреки очевидности, насильственно приводя все в согласие с со своими предубеждениями. Нет, на мой вкус в ней слишком много ожесточенности, умничаний и едкости. Он промолчал, отвел глаза и закусил нижнюю губу. Через минуту-другую встал и направился к мисс Уилсон, которая, полагаю, влекла его к себе столь же сильно, как я, отталкивал. В то время я не придал его словам ни малейшего значения, но впоследствии вспомнил их вместе с множеством таких же пустяков, когда... Ну, не буду сбегать вперед. Вечер мы заключили танцами. Наш достойный пастор не считал, что подобное развлечение в его присутствии неуместно, хотя мы даже наняли деревенского скрипача.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 — Да не плачь мама, — сказал я, потому что у нее из глаз уже покатились слезы. — Дай-ка я тебя поцелую и сотру тот поцелуйчик. Не брони, Елизу, и успокойся. Обещаю тебе, что я никогда... То есть, что я хорошенько подумаю, причем решиться на то, чего ты серьезно не одобряешь. С этими словами я зажег мою свечу и отправился к себе. Сильному ныне...